Вторая дорожка первой кассеты В этом стихотворении, дети, Сергей Яковлевич Маршак Начала объяснять учительнице И я отчаянно поднял руку «Чего тебе?» Я встал и сказал «Маршака звали Самуил Яковлевич У меня не было при этом ни единой мысли Ни задней, ни передней, ни средней, ни нижней И чувств никаких не было И слова «автопилот» я еще не знал Но все проще простого Она сказала неправильно, она договорить правильно. И я знал как, и я сказал: "Всё, никаких покушений и с дёвок, под ковырок, спасибо Бог". Но и она поправилась, по-моему, вполне спокойно. "Простите, я, конечно, оговорилась. Спасибо, Миша, садись". В этом стихотворении Семён Яковлевич Маршак я опять потянул руку, уверенный и совершенно спокойный. "Ну, регулировщик. У тебя вопрос?" приветливо спросила Тамара Фёдоровна. Я встал и доложил. Маршака звали не Семён Яковлевич, а Самуил Яковлевич, и сел. Но она просто в первый раз не расслышала. Ну понятно. Она вообще не знает, как зовут маршака. Она, конечно, сильно и сразу упала в моих глазах. Но я же этого никак не показал. Она неправильно, надо правильно. Ну и я правильно, а чего? Да ничего. Соображательная зона мозга у меня оказалась словно под наркозом. Я не понимал, что я делаю. Ничего не делаю, просто говорю, что есть. Кто-то в классе всё-таки хрюкнул. Но смысл хрюканья я не понял. Я не понимал, что над произошедшим можно смеяться. Тамара Фёдоровна всё-таки покраснела и посмотрела на меня с ненавистью. Но смысл покраснения я не понял, и смысл взгляда тоже не понял. Я был умный, образованный мальчик, вежливый и воспитанный. И я был полный идиот даже для своего возраста, и бестактный хам при том. Итак, дети, в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак с тяжелой злобой произнесла она. Она тоже сейчас плохо соображала, ее заклинило, и свернуть с начатой колеи она уже не могла. Чтобы я помнил, чего там, наконец, в этом стихотворении Самуил Яковлевич Маршак. Сна схватило и того, как его зовут. Больше меня Тамара Фёдоровна не любила никогда. И не то, чтобы придиралась, но из первых учеников я как-то выпал просто в рядовые, первого ряда. Потрясающе другое. Я никогда не придавал никакого значения этому ничтожному эпизоду. Я его тут же забыл. Он помнил, значит. С тех пор я регулярно ляпаю, что думаю, без коварного умысла и гордого героизма, на бритвенной грани наивности. И идиотизма, не понимая дубинной мощи неожиданной и неуместной правды. Да, я уважаю правду, и она мне нравится. И я часто не успеваю въехать конкретно, что люди устроены просто по-разному. У меня вдруг просто анестезируется участок мозга, оценивающий восприятие моих слов окружающими. И всё-таки, я никогда не мог понять толком, как может приличный человек болезненно реагировать на публичную поправку. Но любой может ошибиться, оговориться, не знать, выпендриться. Дел в такой куче. Я хорошо сейчас понимаю. А вроде и всё равно не постигаю душой, как знание одного может ранить и унижать не знающего другого. Это облегчает жизнь и изберегает нервы. О большинстве своих врагов и недоброжелателей я даже не подозреваю. Интермедия. Первый фильм. Во всех гарнизонных клубах сбоку сцены и экрана висел плакат белым крупно по кумачу или зелёному Из всех искусств для нас важнейшим является кино Владимир Ильич Ленин Разнюханная потом оконцовка фразы вразумляла поскольку оно одно достаточно дохочего домограмотного пролетариата и вовсе не грамотного крестьянства Издатели полных собраний обсетли Под таким сокращённым девизом мы в клубах и смотрели все фильмы, исключительно по воскресеньям в 10:00 утра. Еженедельный детский киносеанс. А репертуар известный: от "Подвига разведчика" до "Кочубея". Военно-патриотическая тематика. Вплоть до вовсе старинных: "Васиок-трубачёв и его товарищи" или вообще "Путевка в жизнь". На вём вроде "Тайны двух океанов" баловали нечасто. Ну и показали нам однажды фильм с невразумительным названием Последний дюйм. Правда, цветной. Ну погасло, вспыхнуло, за терах тело закрутилось и сразу. И когда мы услышали срывающийся голос мальчика, что он делает, и увидели его светлые, прещёрённые глаза, и его отец ответил с размеренной, тяжёлой хрипотцой: "Это не каждому по плечу. Здесь всё решает последний дюйм". А лицо отца было рубленым, суровым. И севший самолёт скопотировал на пробеге и загорелся, и на фоне дыма санитары понесли носилки, и поплыли красные рваные титры, а музыка с пластинки в кофейне выплыла на поверхность звучания, и от этой мелодии холодела душа. Ох, мы замолкли. И войны в кино не было, и людей мало, и не происходило ничего, а мы не дышали. И когда взревел прибой и грянула музыка во всю мощь, И загремел тяжелый бас, и поползло по береговому песку полотенце с тяжелым окровавленным телом, за тоненьким пацаном, делающим невозможное. Ощущение передать невозможно. Это мороз по спине, и колки, и иголочки в груди и коленях, и спазм в горле, и слезы на глазах, и надежда, и мрачный восторг, и счастье. Слово «катарсис» мы знать не могли. Не зная, поймете ли вы, что значило «катарсис», В Советском Союзе, за железным занавесом, без телевидения и почти без радио, без любых реклам и в тоталитарной процеженной скудости, всё советское и ничего чужого, импортного, капиталистического, непривычного, в этом разреженном пространстве, в кинозале, девятилетнему пацану впервые увидеть последний дюйм. Это было откровение, потрясение, суровая трагедия с достойным исходом, зубами, вырванным у судьбы Эту песню пели мы все. Потом вышла пластинка, и мне её купили. Музыка Вайнберга, слова Соболя. Бас солист Киевской филармонии Михаил Рыба, и оркестр их же. Там начинали арфы, вступали контрабасы, а от сола рояля по верхам в проигрышах резонировали нервы. Никогда у меня кумиров не было ни в чём. Вот только Деви из последнего дюйма был Просто я не думал об этом такими словами. Он никогда не признавал своей слабости. Он никогда не признавал поражения. Ничто не могло поколебать его гордость. Он не искал утешений в своём одиночестве и ненавидил сочувствие. Он был мужественным, он был отчаянным, он был худеньким и миловидным, но находил в себе силы для чего угодно. Он был прекрасен. Он был идеал человека. Да, в те времена для нормального девятилетнего пацана, Дэви из «Последнего дюйма», в исполнении московского школьника Славы Муратова, тогда на год-два постарше меня был идеалом человека и оставался таковым долго. И в том слое, в том этаже души, в котором человек пребывает вечно девятилетним пацаном, потому что ничто никогда не исчезает, там этот идеал продолжает жить. И при бой греметь, и песни звучать, И самолет отрывается и дотягивает до полосы. И нет в этом ни грана фальши. Это не каждому по плечу, сынок. Здесь все решает последний дюйм. Первый толчок зависти. В старинные года все жили ровненько и выпендриваться могли только личными качествами. Силе и храбрости завидовать нельзя. Ты свободен предъявить свое превосходство, раз хочешь и можешь. Если кого-то били за красивую и дорогую вещь, это была не зависть, скорее классовая ненависть. Мы не хотели быть, как они. Мы считали, что все достойные должны быть, как мы. Комплекс «я не могу быть, как ты», так чтоб ты сдох, большую часть жизни был не непонятен, неизвестен. В детстве я мечтал быть скульптором. Это устраивало всех. Я тихо сидел у стола и лепил из пластилина. Я отлично разбирался в его сортах. Хороший пластилин не лип к рукам, был плотным, не оплывал от тепла, и цвета имел сочные и чистые. Я лепил лошадей с овсадниками и бесс, экипажи с людьми, кошек вместе с подоконниками, домики для жуков и кузнечиков, и самолёты с сидящими внутри лётчиками в шлемах и комбинезонах. Всё это было очень маленьким, миниатюрным. Где же мы на всё пластилина наберёмся? Да и места Все как-то оказалось подстроенным под размер небольших таких игрушек. Масштаб где-то 1 к 120, 1 к 150. Однажды я вылепил испанский галеон длиной сантиметров 9 с полным текелажем. Порты в бортах были открыты, и оттуда глядели орудия с дульными отверстиями. Скульптуры восхищали родительских гостей и отправлялись на районные выставки умелых рук и самодеятельного искусства. где неизменно проминались толстыми, грубыми, неуклюжими пальцами у строителей и зрителей. А потом искусство оказалось подмятым милитаристской средой. Я вылепил танк и истребитель, и бронетранспортер, и везде сидели экипажи, и у экипажей были автоматы со стволами из отрезков медной жилки и знаки различия на погонах. А сами солдаты и офицеры были ростом в полтора сантиметра. Мой танковый парк вырос до 17 единиц разных марок. От БТ-5 до ИС-3 и Т-54. Для достаточного количества зеленого пластилина я смешивал бесполезный с желтым с синим. На БТ-Р -э шел уже коричневый, на самолеты бледно-голубой, из смеси синего с белым. Кабины самолетов были из желатиновых капсул для лекарств, разрезанных вдоль пополам лезвием. У меня была морская пехота и ВДВ в лёгких самоходках. И всё было выверено по фотографиям в журнале Советский воин и газете Красная звезда. У меня была санитарная машина, и с неё снималась крыша, и внутри на подвесных носилках лежали раненые под одеялами. И вся эта роскошь занимала две коробки из-под пластинок. Сантиметров стало быть 30х30, 30, укомплектованных плотно, борт к борту. Только я своими маленькими пальцами мог их так составить и оттуда достать. Комбинезоны синие, танки-шлемы чёрные с рёбрами, и шины машин чёрные. Генерал в зиме, полковник в газике. Пулемётная команда в додже. Алые звёзды на башнях и плоскостях, и лычки на сержантских погонах. Было чем любоваться. Крошечный и настоящий армейский мир. Коробки стояли сверху на книгах в полке стеллажа, отлично входя между верхним обрезом ряда томов и низом следующей полки. На уровне моих глаз и даже выше, чтоб случайно не спихнули, потому что стеллаж стоял в углу под 45 градусов к стенкам, и за ним было пустое пространство. Ну так однажды всю мою пластилиновую технику и вывалили на пол с высоты человеческого роста. в пыльный простенок на пол, на доске, за книжный шкаф в смятку. Нет, вы поймите. Стелется чистая газета, кладется пластилин, берется бритва, иголка, спички, тонкая медная проволочка, латунная гильза от ружья 12-го калибра, ножницы, старые мамины маникюрные, резать проволочку, ковшик с холодной водой, мочить пальцы, если пластилин вдруг липнет, некачественный. И всё разминается в ровные тонкие пластинки и в шарики. А из них в диски и в колбаски, а из них в полоски, и всё подрезается бритвой и составляется, и слепляется, и швы заглаживаются спичкой, а иголкой режутся люки в башнях и дверцы в кабинах, и лычки, и рёбра шлемов катаются толщиной в нитку. И они не должны прилипать к пальцам или газете, а должны прилипнуть куда надо. красные лычки на зеленых или черных или голубых погонах. И люки должны открываться и закрываться. А танкисты должны торчать в них, чуть прилипающие от легчайшего нажатия пальца. А от такого же легчайшего нажатия они проскакивают в башню, и люки закрываются. И все было копией настоящего, вплоть до понтона, который мог вплавь вести на себе танк в тазу или в лужи. или рисунка запасных траков на развале лобовой брони ИС-3. Настоящая сказочная крошечная армия. И родительский гость, больше некому, смотря книги по неловкости и не заметив, видимо, свалил коробки за книги. За туда на пол нахрен. Войдя в комнату и кинув случайный взгляд, я не заметил их на месте и немного забеспокоился. Я спросил маму с папой, Не брали ли они мою технику показать гостям? Но они не трогали. С тоскливым подозрением я опустился на четвеньки и заглянул за шкаф. Они были там, за ним, на полу в пыли, косостоящие в тесноте, в темноте, и кое-что по отдельности от коробок вывалилось в стороны. Я зарыдал горькими слезами, не помня ничего. Копилось это у меня к статье года 2. Других сокровищ у меня не было. Игрушки и вещи меня интересовали очень мало. Это было не какое-то дурацкое хобби. Слова такого не знали. В этом важном для себя занятии я не имел себе равных и полагал в нём всю свою будущую жизнь. И вот какой-то лысый кретин с сосиками, подполковник Хиров, пародия на Чарли Чаплина, гадина. Ещё книжки ему, видите ли, дайте полистать. Какого чёрта ему там надо, суки? Свалил между делом всё это. Пришедший вместе с ним в гости сын, в гости это двор перейти. Мой приятель, на год старше. Марик Лапида. Чуть не убил отца от ненависти за содеянное и сочувствие к моей трагедии. Идиот, орал он чуть ли не со слезами, на собственного отца. Ты что не видел? Ты что не мог их хоть осторожно переставить, если книжки смотрел? Отец Лапида, Испуганный и виноватый, пожимался и неуверенно повторял, что он вроде ничего не ронял, ей-богу. Ему было до жути неудобно, он не знал, куда деваться. Из нижних полок вынули книжки, я лично никого не пустив, полез в пыльную полутьму. Я внимал моё помятое и изуродованное добро и плакал. Мне очистили стол и застелили газетами. Всё общество собралось кругом и следило со скорбной тишиной. Периферическим слухом я улавливал прошептанные офицерские замечания насчёт эвакуации техники и личного состава после ядерного удара и корпусной ремонтной базы. Взрослые были бесчувственные сволочи, но о тех замечаниях дело шло легче. Юмор излучал какую-то сильнейшую витальность. Повреждения оказались гораздо меньше ожидаемых и всё вполне исправимо. Моя советская бронетехника Была сработана на совесть. А пластилин в доме признавался только хороший, а не всякая дрянь. Коробки упали удачно. Многое вообще почти не повредилось. Я хранил их до конца школы, а потом всю жизнь во всех переездах их хранили родители. Так это я к тому, что годы спустя в Ленинграде мы встретились с Мариком Лапидой. А помнишь, у тебя тогда коробки с техникой за шкаф упали. Так это я свалил Вдруг признался он. И в улыбке было больше удовлетворения, чем раскаяние. Я раскрыл рот, помолчал, понял, но спросил. «Нафига?» «А так?» — он пожал плечами. «Завидно стало. Я так не умел. А чего, думаю, пусть и у него не будет». Мы помолчали. «А свалил на отца», — сказал он. «Ты извини», — сказал он. «Я потом жалел», — сказал он. Он был не первый такой из всех. Он был первым из открывшихся и лучшим из них из всех, потому что остальные не жалели. И я ему благодарен. Я впервые заглянул за книжный шкаф в тёмный угол, в пыльную глубину, куда проваливается лучшее, что у тебя есть. И я это нашёл, и достал, и поправил, и оно уцелело. Люби тех, кто кусает локти, они делают тебя выше. Моя первая правка Я писал без ошибок. Я читал, читать я любил вдумчиво с расстановкой. Я всё любил делать с расстановкой. И язык, язык как мелодика, язык как система, язык как гармония медленно осаждался и устаканивался во мне. Учительницы вскоре привыкли, что я говорю книжноподобным образом, сложноватым и гладковатым литературным стилем. Я помню, как впервые задумался о несовершенстве и неправильности русской академической грамматики в классе в третьем. То есть слов таких ученых я, естественно, не знал, а просто ощутил однозначно фальшивость и ошибочность в письменном воспроизведении разговорной речи. Какой-то пионерско-мальчишеский рассказ был напечатан в газете «Пионерская правда». Тогда ее выписывали всем детям в приличных семьях. В рассказе «Том» Кто-то вступает в какой-то конфликт, делает что-то правильное и рисковое, и один из сочувствующих одобрительно и уважительно восклицает: "Вот это да". Ну так тире в данной фразе на хрен не нужно. И свидетельствуют лишь как об обогости мышления корректора, так и о полной умственной ограниченности аграмматившего подобную графику филолога. Мы все так пацанами всё время говорили. И смысл ясен, и эмоции понятны, и вообще Это уже устойчивая фразема, относительно которых допустимо говорить об индивидуальном аграмматизме. Но это, видимо, сложно. А проще всего так. Изначальная устная, разговорная речь, она и есть вторая сигнальная система. Письменность условный код, огрублённый материальный носитель живой речи. Первейшее назначение письменности адекватно передавать речь. Интонация, пауза, акцент, смысловые элементы речи. Меняя их, мы меняем смысл речи, её суть. Правила письменности необходимы, особенно учитывая региональные и индивидуальные различия и особенности. Но правило вторично, отражает правильность, а не первично, не диктует правильность. Хотя для малограмотных именно диктует, расширяя кругозоры неведомого им. давая кроки к карте терра-инкогниты. Вот это «да» произносится без знаков припинания, безо всякого тире. Это – триединое восклицание. Оно выполняет функцию трехсложного междометия. Вот это «да», типа «вот это нет» или «вот это средне». Попытка воткнуть внутрь выражения внутреннюю грамматическую связь – безграмотность. Сравни. Вот это «мост». Хороший, одобряю. А может быть, и другой? Раньше был плохой. Вот это мост, просто восклицается. Тире предполагает возможность и утверждения, и отрицания. А вот это не мост. Вот это да, свёрнутое. Вот это есть да. Это подлежащее, опущенное есть сказуемое. Да дополнение, отвечающее на вопрос "какой?" каково есть подлежащее. Вот определение, уточняющее подлежащее. Не просто это, а именно вот это. Получается нормальное предложение, которое с изъятием одного из двух главных членов предложения, сказуемого есть, превращается в неполное предложение. Допустимо и без тире трактовать это как неполное предложение. Но наличие либо отсутствие тире Меняет интонацию, и тем меняет смысл, и тем меняет нагрузку в тексте, и меняет мелодику. А смена мелодики это чужой акцент в языке, искажение, фальшь. Так мы не говорим. Без филологии никогда ни один пацан не говорил. Вот это, да. Это напоминает выученный интеллигентский мат, произносимый с ошибкой. Это напоминает толстозадуют тревести. В роли подростка с невыносимо фальшивым задуром. Филологом-то я стал потом, и без ошибок писал всегда, за исключением редкой казуистики. Я никогда не понимал, как можно читать книжки и писать с ошибками. Так же, как не понимал, как можно целиться с упора без учёта времени и не попасть, элементарно совмещая цель с мушкой в центре прорези. И того, это был уже следующий класс и следующая учительница И звали её Полтонны или Бамбёшка, потому что она была толстая. И как-то она ничего особенно не любила. Мы с ней отрабатывали номер по разные стороны учебного барьера. И был диктант, и я получил четвёрку и сильно удивлялся. Это было вообще странно. Но самое странное, что это она мне исправила матрас на матрац. Я пожаловался на странность родителям. Они переглянулись В доме уже был словарь. Шли реформы языка. Узаконили двойное написание и с, и ц. Они утешили, успокоили, развеселили и велели плюнуть. Я и плюнул, но полагалось выполнить работу над ошибками. Я упрямо повторил матрас и придумал проверочные слова: матрасик и матрасовка. Да я только позавчера читал про матрасик для рысёнка у Черушина. Обратно работу я получил без оценки. Стояла просто галочка красными чернилами. "Вера Николаевна", спросил. "А у меня почему нет оценки?" Вера Николаевна кратко объяснила, что это не обязательно. "Но у меня всё правильно сделано", настаивал я. Вера Николаевна что-то пробурчала. "Так у меня в диктанте правильно", овнял я. Вера Николаевна отвечала, что там всё указано. "Ну вы же мне исправили матрас на матрас?" «И засчитали ошибку», — пытался уразуметь я. Класс въезжал в разговор и посильно держал мою сторону. «Учитель не прав, это святой праздник». Бомбежка покраснела молодым румянцем и закричала. А кричала она визгливо, что диктант был на прошлом уроке, что в тетради все указано, что она не понимает, почему я недоволен своей четверкой. Не всегда удается написать на пять. «А сейчас я срываю урок». а уже время объяснять новый материал. «Самоучка!» — отчетливо проговорил Сережка Вологдин с Камчатки и тут же поплатился замечанием в дневник. Результат моего эгоцентризма. На следующий урок уязвленная бомбежка притаранила словарь 37-го года. Там был матрас, и не было матраса. Она тихо сияла. «Книга царя Гороха!» — пробурчал Сережка Вологдин. Ещё бы дореволюционный принесла. Скорей бы домой, и на матрацик, весело закричала Зарник Серёга Фамин. Вырасту матросом буду, сказал длинный Кимка Минаков. Третий годник Доронин дисциплинированно поднял руку и стал раскладывать длинное тело из-за парты вверх вертикально. Вера Николаевна, так как надо правильно говорить? Раз и на матрас или И тут бомбёжка завопила: Глава вторая. В начале пути. Мое первое стихотворение. В пятый класс я пошел в очередную школу. Гранитная громада с колоннами светилась над каналом Грибоедова, и дело было в Ленинграде. Отца откомандировали в академию, и семья наслаждалась цивилизацией. Отец выбыл из Ленинграда в действующую армию в 42-м году и проносил погоны всю жизнь. Род его был отсюда, и род был крут. Он восходил ещё к прадеду бабки, и был тот пра-пра-прадед Николаевским солдатом из контонистов с Георгиевским крестиком за Крымскую кампанию. Выслужив 25 лет полный инвалид, то есть некалека, а уволенный по сроку и закону ветеран, получал право проживания в любой точке империи, включая столицы. Переведённый за рост и риск в Петербургский гарнизон, дед здесь и осел. Женился с приданным и до 94 лет наводил страх на родню, покуривая трубочку и уча детей шик грамоте, а всех прочих по порядку. Я кланялся его могиле на Преображенском кладбище. В семье никем не восторгались и ничему не умилялись. Жизнь сурово рассматривалась как поле трудов и преодолений. Бабка вышла из бедной многодетной семьи и по достижении 17-летия, окончив курсы сестёр милосердия, в 1915 году отправилась с полевым лазаретом на фронт мировой войны. Дед вообще рано остался сиротой, учился в университете за казённый счёт и неясным образом промотался по гражданской, залетев до первой конной. Никогда он и себе не рассказывал. Вообще был кремень молчалив. Но фотографии на стенах разжигали любопытство к валлерийско-пулемётной атрибутике. Первый дед в орден Красного знамения был без колодки, на подушечке и с вентом. А пара друзей стариков на празднике, выпив, выпив, закусив, вспоминали легенды фантастические, и с неясностями. В описываемые времена дед был уже профессором и заведовал кафедрой кишечно-полостной хирургии. Коммуналка была огромная, И бабка держала её в кулаке и в страхе. Я профессор кислых щей, говорил дед. Живу в коммуналке. Шура, так похлопачи, подталкивала бабка. Пусть раньше сдохнут, отвечал дед. В пятидесятые годы ленинградские профессора ещё запросто жили в коммуналках. Как в октябре солнышко-то в Ленинграде зашло до весны? Как реально полярная эта зима началась? Серые дождики со снегом и тьма утром и днём. Так тошно мне и стало. В Забайкалье это солнце лупит. Утром отец ехал в академию, дед в институт, мать на работу и тётка с молодым мужем на работу. И домработница приходила, бабкиного сурового характера. И брат мой, трёхлетний, всё простужался, а я делал уроки и ходил во вторую смену. Тошно мне было и неуютно. И хрен кто до вечера пошутит или одобрит. А как выл ночью трамвай на Садовой. Как он завывал и металлически ныл, искрежетал и выматывал душу. И каждые полчаса или часы бам, и холодильник тру-тук-тук, пух. И кто-то в туалет по дубовому паркету. Скрип-пип, скрип-пип, блямс. Чёрт, наделся под ребрьем на угол дубового же буфета. И дядька с дивана мирлюбиво хрю, хрю. и дед из другой комнаты в мимолетном ночном кошмаре. Ай-яй-яй, а-а-а, бабушка чш. И тут в коридоре бу-бух. Дальнобойщик дядя Саша выпал из туалета и свалил вешалку. И мама нервически. О, Господи, когда же все это кончится? А на столе звенит стакан в подстаканнике. Вибрация от машин. Никаких условий ребенку для отдыха. А в школе пять пятых классов. И в нашем пятом Де 48 человек. Аж список в журнале дорисован ниже напечатанных граф. И всё бы неплохо. И пацаны не дерутся, и никто не обижает, и учителя не придираются. А что-то не то. Не тепло, не душевно. И не в том дело, что поначалу в новой школе всегда тоскливо, а в том, что нет какого-то доброго, тесного такого, свойского, общего духа, свойственного маленьким провинциальным городишкам, станциям и гарнизонам. Там дерёшься, скажем, со станционными или зареченскими, а всё равно все свои, просто другая команда, и учителя какие-то свои. А здесь все сильно не свои. Отчуждение такое, будто воздух между людьми обладает резко усиленными изолирующими свойствами, и личный каркас прозрачного пространства вокруг настоящей жизни и интересов каждого. И только повезло нам с классной, Русачко. Звали Надежда Александровна Кардабовская. Такая чуть крупноватая, чуть полноватая, чуть смоглаватая, темноватая, ещё вполне молодая, приличных средних лет на наш взгляд. И не просто потрясающе обаятельная, но учитель милостью Божьей. Она обладала небывалым талантом. Поставив честную единицу за диктант абсолютному Аболтусу, при разборе оценок откомментировать это так что он верил в свой сдвиг к лучшему, был убежден в ее любовном, дружеском к себе отношении и осознавал, что на этом пути скоро станет писать грамотно. Справедливость, любовь, помощь и вера в одном флаконе — это было что-то потрясающее. Да, мы в ней души не чаяли. И форма серо-сизая, с гимнастерками и фуражками, а-ля гимназическая, и гербарий в Юсуповском саду, Изборы пионерского отряда, где я был звеньевым, и цирк, где сидел в первом ряду, и сразу после вспышки в огромном фотоаппарате Кило, я получил извлечённый оттуда здоровенный свой портрет, уже наклеенный на паспортту с надписью Цирк от Кило. Это я складываю всё, чтобы сообразить, из какого именно ссора вырастают стихи. Ни хрена не из ссора. Да-да. И можете застрелиться. Гранит и решётки, шпили и запах большой воды, осенняя листва и петербургская архитектура. Итак, на зимние каникулы нам было задано по русской литературе написать стихотворение о зиме. Это было смелое раздвигание горизонтов. Никто из нас, отродясь, не думал насчёт возможности писать самому стихи. Каникулы были длинные, и лишь в последний день 10 января я скатился с кухонных ступеней в коридор с чайником в обнимку. Он гремел, я орал, кипяток булькал. Прибежали и зарыли взрослые, и мне была оказана первая и последняя помощь. Горячие штаны сняты, обваренная нога осушена ватой, обработана спиртом и пусть подсыхает. Сидеть тихо, всё. Такова была медицина того момента во вполне медицинской семье. Меня устроили в огромном дубовом дедовском кресле за огромным дубовым дедовским письменным столом. и спросили о развлечениях. И я подумал, что откладывать стихи уже не на когда. Но каков момент? Толчком к творчеству послужила физическая неполноценность. Мне подали бумаги и чернил, то бишь тетрадь для черновиков, чернильницу-непроливашку и ручку с пером номер восемьдесят шесть. И я стал сочинять. Получалось плохо. Никак. Я сделался уязвлен. «Так что, я не могу?» Пушкин и Лермонтов, конечно, великие гении. Но я ведь раньше просто не пробовал. Попробовал. Нет, никак не получалось. Я сидел до ночи. Но я его написал. Я помню рифмы первой строфы. «Морозы, березы, пурга, снега». С количеством строк в строфе был разнобой. Первая — «Абабс СД», вторая — «Абс». Третью не помню. Возможно, была и четвертая строфа. «Добычи, дичи». Волк промелькнёт, последние листы срывает. Мне не удалось придать подходящему содержанию безупречную форму, но четырёхстопный ямб я выдержал. Эх, если б ещё строк было везде по 4. Я аккуратно переписал на вырванный двойной лист, нарисовал сзади цветными карандашами рамочку, на левую страницу разворота приклеил неиспользованную роднёй новогоднюю открытку. И на завтра положил своё изделие в стопку на угол учительского стола. Через день воспоследовал триумф. Мне не просто поставили 5. Моё стихотворение оказалось лучшим в классе, на что я никак не рассчитывал. Я был о нём не слишком высокого мнения. Более того, оно оказалось лучшим на все 5/5 классов, получивших аналогичное задание. На все 220 или сколько там человек. Слушайте мистику чисел и совпадений. Сорок шесть в среднем умножить на пять получаются те же двести тридцать человек, что и при выпуске семи классов совсем в другой школе много лет спустя. Мое стихотворение прочитали в других классах, вслух перед доской. Я поделился успехом дома, но они там были так заняты все собственными делами и так привыкли к успехам своего клана, что не придали буквально никакого значения моему достижению, отреагировав на него как на нечто должное, правильное и в общем-то разумеющееся, хотя и похвальное. Всё. Стихи я писать не бросился, не испытывал ни малейшего желания, потребности не имел, но, но в сознании появился новый пункт, как твёрдый бугорок на месте пустоты ранее, как узелок на верёвке. Я мог писать стихи, Я знал это о себе. Это было как серьезное расширение плацдарма «Жизнь». Интермедиа «Жизнь и книжки». И среди зимы мы вернулись на Дальний Восток, и это вам не стишки. Проза жизни требовала к ответу и барьеру. В новом классе дразнили и били за шикарное клетчатое пальто с котиковым воротником, построенное ленинградской бабушкой. Хоть бы на миг она задумалась, Во что мне встанет в жизни ее дорогой подарочек? Меня били, пока однажды я, возвращаясь в темноте со второй смены, не выкинул его на помойку и не объявил дома украденным в раздевалке. Расследование на завтра улечило меня во лжи, но пальтишко уже тю-тю. Я был как исключение перетянут ремнем и в истерике требовал телогрейку и кирзовые сапоги, как все. И добился сапог, и дешевого типового, полупальто из магазина, и жить стало бы легче. Стало бы, но дразнили и били за мешковатость и неуклюжесть на физкультуре. И я притащил с помойки кусок водопроводной трубы и вбил в косяк два самых больших гвоздя и сделал турник, и подтягивался, и кувыркался, и заводил свой будильник на раньше всех, и бегал по утрам вокруг территории. И из командировки в округ отец привез мне гантели. И в спортподготовке научил прыгать через коня, что со стороны казалось сказочным полётом. И жизнь наладилась бы. Наладилась бы, если бы я двум-трём в классе набил морду, а у меня не получалось. Я не мог попасть. А когда попадали в нос или ухо мне, я терялся и бывал бит. И я рискнул пожаловаться отцу на трудности жизни. И услышал спокойное: "Ну и дал бы ему. Я бы дал Да не давалось. Я накопил копеек и купил в культмаге брошюрочку типа самодеятельного учебника бокса для сельских секций. И в зимних варежках стал отрабатывать позы и удары на углу шкафа. Мало что понимая. И весной на стадиончике за школой после уроков дал обуху. Ну, дал не дал, но пацаны решили, что дал я. И через неделю, повторив это с Петей и Голобоком, поднялся в классном рейтинге на четвертое место снизу, а оно уже давало права гражданства. Борьба за гражданство начиналась в тридцать пять минут седьмого. Маленький пластмассовый будильник «Слава» трещал под подушкой, слышимый только мне. Тоскливый тонкий стрекот вытаскивал меня из сна, как леска тугую рыбку из темного сопротивления омута. Подавляя ноющий стон на переходе, Из блаженного небытия в бодрствование я заставлял себя встать. Зимой это происходило в темноте. Все ещё спали, я натягивал уличную одежду и делал пробежку. Стесняться было некого, пусто. Гарнизон вставал в 7. Со временем, когда я подсох и потянулся, а шаг сделался длинным и размашисто-лёгким, можно было уже не стесняться. Вернувшись, я вешал нижнюю мокрую пробежечную рубашку на спинку своего стула «До завтра» и 20 минут занимался гантелями. 30 отжиманий и 100 приседаний удивительно быстро перестали быть проблемой. Крутить малые обороты верхом на перекладине очень просто, если один раз правильно покажут. А вот до 10 подтягиваний на турнике я добирался два года. Если не зима, я набирал в тамбуре пол ведра воды из бочки и шлепал за сарай. Брать больше было совестно. Воду привозили два раза в неделю. Сорока-вёдерную бочку натаскивали из автоцистерны водовозки на все хозяйственные нужды. Я опрокидывал на себя это суворовское ледяное ведро в укороченном варианте: ухал, растирался, выжимал трусы и в комнате вешал на проножку стула ниже рубашки. В автозаводе я набрал свинцовых решёток из старого аккумулятора. И расплавил свинец в консервной банке на плите. Форму сделал из сырого песка в посылочном ящике и отлил себе кастет. Он слишком оттягивал карман, и я носил его в портфеле. Миха с кастетом ходит. Я дрался им только два раза с деревенскими. Он играл роль оружия сдерживания. Я был готов сравнить с пацанами Мозоли и Мускулы. Какие стихи! Я ушёл в себя. До да меня в себя вбили Я высовывался оттуда только чтобы выругаться самым грязным матом. Таким был наш профессиональный сленг, язык чести. Я сплёвывал стройкой и пускал колечками дым сигарет армейский. 4 копейки пачка. Я научился разрывать пополам червяка и ловить рыбу. Попадать из рогатки зелёной противогазной резины за 30 шагов в бутылку. Ездить на велосипеде без рук, закладывая виражи. Я стал человеком В директорском кабинете под его личным рыком и стуком костыля, когда Наспер прыгнул со второго этажа. Они не знали, что в воскресенье в закрытом авиагородке мы с пацанами спрыгнули с вышки для десантников, а это 4,5 м. И нормально. Считается, что сила удара равна приземлению с парашютом. На 23 февраля идиот Замполит решил Номером программы озвучить школьные успехи детей военнослужащих. Не чаевший дурново, отец вернулся со торжества Багровый и поинтересовался дневником. Моя двойная бухгалтерия была в порядке, и он достал бумажку с перечнем баллов из кармана кителя. Я твердо помню две единицы по географии, за демонстративное пренебрежение. Лучшей отметкой была четверка по поведению. С репутацией у меня было все в порядке. Дать мне могли только Федя, Муха и Беляйка, не считая второгодников. Я один владел верхней подачей в волейболе, вычитал в детской энциклопедии. Я пообещал кончить год без строек, и меня пообещали не выпротрять. Какие стихи! Высокая поэзия пубертатного возраста. Миха Псих. Это репутация. Нет, но мы читали. Что мы читали? Боже, что мы читали? О Кукла госпожи Барк и смерть под псевдонимом Атомная крепость и капля крови. Подросток жуёт текст, не чувствуя вкуса слова. Интрига и характеры вот что воспринимает подросток. Сюжет и главные коллизии, моральные оценки в их ситуативном проявлении запомните последнее определение. В трёх мушкетёрах нас культурную верхушку класса, читавшую книги, поражало что? Как могут друзья, рискуя жизнью друг для друга, иметь друг от друга секреты? Что же это за дружба? В 20 лет спустя потрясало, что мадам Дешеврес могла провести ночь с Атосом, приняв его за провинциального священника. Просто из-за зорства, для развлечения. Презренная грязь разврата не соединялась для нас с благородством людей чести французских дворян, подданных короля. Жюль Верн Александр Беляев, трилогия Георгия Мартынова Звездоплаватели, Катаев сын полка. А ведь ещё до этого были приинтереснейшие книги хрестоматии массовыми тиражами. Книга для чтения в 1-2 классе, красненькая. Книга для чтения в 3-4 классе, синенькая. Там были простые и патриотические рассказы, над которыми мы издевались по памяти много лет спустя. Иван Тигров Как мальчик уничтожил немецкий танк методом подсыпания песка в дуло и прочее. И бессмертное памятное из батальона четверых Агрибай, Руманешти, матросский подарок. И был блестящий капитан Блад, столь мужественный и изящный. Он ложился на душу. Через него проходил вечный подкопирку узор верности и благородства и ложился внутри тебя, как татуировка под кожей. А ещё был Джек Лондон И приходил день, и ты впервые читал мексиканца. И не забывал уже никогда. И повторял себе потом всю жизнь, и повторял, и метал возникал в стержнях твоих костей. И злоба мешалась с уверенностью, переплавляясь в горькую мудрость, что с родни мёртвой хватки поперёк судьбы. Риверу никто не поздравлял. Он один был в своём углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам, колени его дрожали, он всхлипывал в изнеможении, и вдруг он вспомнил — винтовки. Винтовки принадлежат ему, революция будет продолжаться. В тринадцать лет я прочитал «В этом свою судьбу» — значит, хотел, значит, чувствовал. Иногда в этом возрасте, как сердцем в просвет грядущих времен и событий, глянешь. Они бесчестны все до одного, эти гринго. даже лучшие из них мой первый рассказ а в 8 класс я окончил в белоруссии отца перевели на запад в доме было паровое отопление а в городе фрукты на базаре театр и библиотека и ходили автобусы школьные хулиганы были добрые и кроткие ребята даже свинчатки никто не носил сдали экзамены загорали на днепровском пляже и шлялись по улицам первый в доме телевизор Чёрно-белый, малоэкранный по нынешним меркам темп у Билли Кеннеди, чуть позже. Хрущёв в США, чуть раньше. Фидель Куба, Хамингуэй, герой Италии, партизан Фёдор Политаев, ветерок с мирового океана, заграничный мир и его обманчивый блеск. И уверения писателей. Ах, продажные шкуры, что западная литература блестяща, но русская глубже, мудрее, душевнее. И Александр Грин време великой славы Александра Грина и водителя фрегатов Николая Чуковского. Короче, интернационализм. Но там плоховато, а родина это хорошо. А особенно крепость зла всё-таки США. Зловещая аббревиатура. Поджигатели войны, пузатый буржуй в полосатых штанах, город жёлтого дьявола. А меня никогда не покидает мысль, что ведь вероятнее всего, я всё равно буду писателем. «Ну, наверное, пока можно не торопиться. Где-то там впереди, по направлению примерно видно». И в конце концов я угромождаюсь писать рассказ. Вот Бальзак, согласно серии ЖЗЛ, рано начал писать. Лондон в семнадцать лет уже напечатался и премию получил. «Ну, пора, что ли? Попробуем? И скука, и дома никого, и настроение соответствующее, задумчивое». День был яркий и солнечный. Аморфный замысел был заточен на драматичность. Чтобы было более литературно, более как настоящая повесть или рассказ, ощущалось, что надо всё действие организовать не здесь и не сейчас. Книга это где-то когда-то. Позднее я написал о механизме этого стремления в эссе Анализи молодой писатель. Взял я обычную тетрадь в линейку, а вторую ручку школьную недорогую. Сел за стол свой ученический письменный и стал сочинять первый в своей жизни рассказ. А что? Сочинения-то я всегда писал лучше всех. И до возвращения родителей с работы я его написал. Полтетради примерно он у меня занял. Дело было в Нью-Йорке. Возможно, на Бродвее или близ него. Но ущелье между небоскрёбов где-то тут это точно. Серые такие ущелья. Дым от автомобилей, смог большого города. Боже мой, почему свой первый рассказ я написал о неведомом мне, чуждом мне, по моему разумению Нью-Йорке, который потом через четверть века мне аж снился. Так я мечтал туда попасть из СССР. Главный герой был итальянец, я никогда не видел итальянцев. Я вообще никогда не видел иностранцев. Это был старый итальянец. Он был седой, у него были грустные глаза, и он был бедный. Он работал чистильщиком обуви. Джанни Радари, брошюра «От чистильщика сапог до миллионера» из О. Генри. Бродячий персонаж мировой литературы. Старик-неудачник в рассказах о подвигах и надеждах молодости. Итак, рассказчик чистит у него обувь. И чистильщик рассказывает, как был в молодости влюблен в Италии. Но не было денег, и он поехал в Америку на заработки. И вот погоня за деньгами его сгубила. И надо было вернуться к невесте и жениться. А теперь уже поздно, у неё, наверное, внуки, а он зря погнался на злую чужбину за деньгами и карьерой. А теперь возвращаться уже и смысла нет. Возможно, кстати, что глаза у итальянца были голубые, как лазурное небо его родной Италии. В Нью-Йорке небо, я воображал поганым, неюжным хмурым. Так рисовали на советских плакатах про злую Америку. Вот такой был грустный рассказ. с открытой концовкой. Я-то знал, кого я оставил на Дальнем Востоке, чтобы делать большую карьеру на Западе, здесь, в Белоруссии, а далее, наверное, в Ленинграде. Хотя от меня это немало не зависело, географические перемещения семьи совершались волею Минобороны, а карьера сводилась к мыслям туманным, а на чувства мои смутные никто ничем не отвечал. Ерунда. Искусство — это эмоции и воображение. Художник — это донор, оживляющий созданного им гомункулу со кровью своего сердца гомункулс был маленьким и нежизнеспособным уродцем да и крови я ему своей отсадил не так уж и много и бедняга сдох не родившись этот рассказ я никому не давал читать и через какое-то время выкинул к чёрту бесспорно правильно такие первые помарки надо вообще вычищать из дома и памяти но много позже любопытно было бы взглянуть конечно Что я там навалял? И много позже, много позже, много позже, подумал я вот что. Если ты ещё абсолютно неумелый и в ноль неопытный, ставишь себе серьёзную задачу, ты обязательно проиграешь, потому что играть ещё не умеешь. Если задача проста, банальна, требования к ней невысоки, ты можешь неплохо справиться с первого раза. Если вообще ты вроде по способностям и знаниям нормально чего-то стоишь, И темперамент есть, и кураж. Проигрыш означает, что ты много от себя хочешь, что примитивная победа, не хитрый, читабельный рассказ про Саню из параллельного класса. Тебе мало, не интересен, малоценен, ниже твоих возможностей и притязаний. Неудача не дурака, показатель высокого уровня притязаний. Показатель резерва роста и возможностей. Кругозор шире сегодняшнего арсенала. Банальный, наивный, юный И самоуглубленный я возымел претензию написать серьезный, глубокий, психологический, любовный, социальный, трагический рассказ. Я автоматом претендовал на уровень знакомой мне классики. А Келла не допрыгнул. Безусловно, я не смог бы ответить тогда на вопрос, зачем вообще я это пишу и написал. Тем более, раз никому не собирался показывать. Первая проба сил? Первая проба пират для себя? Послушание внутреннему голосу. А хрен его знает. Так вообще. Надо же когда-нибудь начинать заниматься своим делом. Да хочется. Моя первая публикация раз. Я сидел за одной партой с Лешей Карповичем. Леша был самый высокий, красивый и обаятельный. При этом он правильно себя ставил, давал почувствовать железку в характере и был уважаем хулиганами. Я вообще тяготел к нордическому типу. Все мои друзья были высокие, светлоглазые блондины. и блондины. Итак, вплоть до филфака университета, искожи на гинофонд которого привёл бы в ужас расовое ведомство Рзенберга. Умный, начитанный Лёша учился так себе, в силу обаятельного разгильдяйства. Меня он чёл достойным того, чтоб показать мне на уроки тетрать со своими стихами. Это были вполне стихи. Куда стихове моих пятиклассных, давно позабытых за серьёзными вещами? Я был зацеплен, я был уедин, я как-то вспомнил о своей исключительности, как раз лишившись её. Раньше стихи писали, кроме меня только далёкие во времени и пространстве настоящие поэты, книги которых я снимал дома с полок. Они были великие и знаменитые, мне было простительно писать хуже. А вернее, собираться в своё время, начать писать не хуже их, можно лучше многих. И тут мой одноклассник и приятель тоже пишет стихи. Хуже, чем я бы хотел, но лучше того, чего у меня вовсе нет. Я схватился и стал сочинять стихи. Жизнь школьника, который учится хорошо и старательно, сколочена плотно и напряжена сильно. Жёсткое расписание, когда в свободные 40 минут я решал сочинить стихотворение, Оказывалось, что время есть, а в голове ничего такого вольного нет, и ничего не придумывается. Творчество не поддавалось рациональному планированию, и механизм готовности к нему был затруднён и неясен. Не писалось, а если писалось, то плохо, какая-то фигня в рифму. Мне не нравилось. Я написал про дружбу с Кубой на митинг солидарности, с которой я сбежал когда-то в Забайкалье с занятий. и был позже аполитично наказан. Это годилось бы для стенгазеты, что было ниже уровня моего достоинства. Я написал про пиратов, и это не годилось бы даже в стенгазету, хотя сошло бы на подписи для комикса. Я написал про войну, и это был единственный случай в моей жизни, когда я осквернил качеством исполнения великую трагедию народа. Также я писал про природу, но не умел скрыть равнодушие кописноваемому предмету. Поэзия была не изведена к перечислительному ряду с употреблением прилагательных. Мои стихи о любви не сумели войти в сокровищницу мировой лирики. Нет, я хотел, но они не сумели. Я написал стихи про Маяковского, пришёл с ними в лито областного педагогического института и ходил туда ещё полтора года в статусе юного доравания с перспективами студентов с серым веществом. Я читал стихи на вечере поэзии института. Стихи были конструктивистские, рубленные, хромые, дерганные и неравновесные. Я гвоздил и печалился. Любительницы поэзии смотрели благосклонно. «Ну-ка, заделаемся под крестьянского поэта Никитина», — говорил в полголоса Леша на уроке и начинал писать прямо в тетради для упражнений. Утро взметнулось красным рыбьим хвостом. И было в этом что-то верное, простое и настоящее, так я воспринимал. И подборку Лёшиных стихов напечатала областная газета Могилёвская правда, сопроводив врезом о самом юном поэте области. И был школьный бум, и Лёша в парадных брюках отнёс за в отдел культуры газеты пысину белорусскому поэту букет цветов. И перед праздничным ужином дома отметил триумф с пацанами во дворе парой бутылок портвейна. Чёрт возьми. Я на Отцовской трофейной машинке с переставленным русским шрифтом у Лёшина отца, полковника, была точно такая же. Перепечатал пёток своих стихотворений получше и понёс пысину. Пысино не понравились мои стихи, и я стал охранять тайну моего позора. Я купил общую тетрадь и принялся сочинять все свободное время. И тогда что-то начало возникать само собой, в неожиданные моменты. И я стал к черту откладывать тогда все занятия и писать, пока пишется. Я много читал и думал про вдохновение, читал глупости и думал ерунду. Когда я, оставаясь один, иногда стал читать себе в полголоса собственные стихи и испытывать желаемое чувство от того, что вновь погружался в тот же ритм слов, Я как-то и подумал, что вроде на что-то ведь и похоже. И тут кончается учебный год, и класс на автобусе едет на день в Минск. Поощрительная экскурсия. И я беру номерок газеты «Знамя юности» республиканской молодежки и время коллективного обеда использую в личных целях. Со всем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог проходной. Что надо у меня колотилось, где надо холодело. Прерывающимся голосом я спросил отдел культуры. Володик, вам поэт пришёл. Игриво запела заведующая вдоль коридора. Я постучал. "Войдите". Я вошёл. Я поздоровался, я закрыл за собой дверь. "Что у вас? Стихи принесли?" "Давайте", деловито, бодро и приветливо сказал не крупный и не старый человек, не вставая из-за гигантского стола. Я впервые видел двухметровый редакторский стол. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.